Клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, И что не разлюбит она своего господина милостивого. Если ты стар человек, будь мне дедушка, Если середович, будь мне дядюшка, Если же молод ты, будь мне названный брат, И поколь я жива, будь мне сердечный друг». Долго-долго лесной зверь чудо-морское Не поддавался на такие слова. Да не мог он просьбам и слезам Своей красавицы супротивным быть. Не могу я тебе супротивным быть По той причине, что люблю тебя Пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю,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 И не взвидела света молодая дочь купецкая красавица писаная, Сплеснула руками белыми, Закричала истошным голосом И упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной чудо морское, Руки кривые, на руках ногти звериные, Ноги лошадиные, спереди, сзади, Горбы великие верблюжьи, Весь мохнатый от верху до низу. из рта торчали кабаньи клыки, Но с крючком, как у беркута, А глаза были совиные. Полежавши долго ли, мало ли времени, Опамятовалась молодая дочь купецкая, Красавица писаная.